Свидетельские показания перед большим жюри. Кеннет Джеймсон вызван в качестве свидетеля 7 июля, подвергся допросу и дал следующие показания. Допрос проводит миссис Волис. Спасибо, что пришли, мистер Джеймсон. Не за что. Не могли бы вы назвать для протокола свою должность? Старший эксперт-криминалист 2-го отдела Нью-Йорк-Сити. Как долго вы работаете криминалистом? 25 лет. Старшим экспертам 15 лет. Вы осматривали место происшествия по адресу Монтгомери Плейс, 597, рано утром 3 июля. Да. И что вы увидели? Труп женщины кругом брызги крови. Вы смогли в тот момент определить причину смерти? Предварительное заключение: причина убийства травма, нанесённая тупым предметом. Впоследствии ваша догадка подтвердилась? Да, сейчас это официальная причина смерти Аманды Грейсон. Уже определили орудие убийства? Ещё не окончательно. Ждём результаты финальных тестов. У вас есть предварительное заключение? Аманду Грейсон ударили клюшкой для гольфа. Почему вы пришли к такому выводу? Во-первых, её нашли на месте преступления рядом с телом. Во-вторых, на клюшке обнаружили следы крови, которая совпадает по группе с кровью жертвы. Ещё что-то? У нее была рана на руке, полученная, когда она подняла руку, чтобы защититься от удара. Еще что-то? Рисунок брызг крови вокруг тела согласуется с версией о том, что именно этим предметом в жертве нанесены множественные удары. Нельзя ли чуть подробнее? Такой вывод можно сделать по форме капель крови и общему рисунку. Анализ брызг крови определяет, как именно было совершено то или иное преступление. И что вы определяете по анализу брызг крови на месте данного преступления, что мисс Грейсон многократно ударили по голове? Что-то ещё указывает на то, что клюшка для гольфа была орудием убийства? Предварительный анализ показывает, что рисунок по форме и размеру соответствует клюшке для гольфа. Что это значит? Я полагаю, что её ударили один раз по голове, пока она стояла, а потом ещё несколько раз, когда она упала. Разная высота ударов в ходе нападения объясняет разные места, где остались брызги крови, и разнообразие типов брызг. То есть, говоря языком дилетанта, на основании предварительной оценки, какой вы делаете профессиональный вывод о причине смерти миссис Грейсон? Она была забита до смерти клюшкой для гольфа у подножия лестницы в её доме.